Глава 8. Моё время сотаскал машину на обочине именно там, где приятель-отшельник её и бросил. Он помчался в Кителе и вернул её местному представителю фирмы проката. Выяснилось, что машину брал некто Ойва Юнтунин, а не младший научный сотрудник Асикайнен. Наверное, у Асикайнена есть веские причины, чтобы иногда выступать под чужим именем. С некоторой симпатией подумал майор Ремес. Ведь и сам он назвался Ройтерхольмом. Так что квиты. Избавившись от машины, майор рванул на телеграф и дал телеграмму жене в Испанию. Он известил ее о своем местонахождении, точнее, об его отсутствии. Затем позвонил младшей дочери, которая сказала, что помолвлена и перебралась жить к жениху. «Вот черт!» И кто этот молокосос? Дочь писала бойфренда наилучшим образом. Заплывшее сердце майора Аттаяла оттаяло, особенно когда он понял, что и в отношении младшей дочери его отцовские обязанности выполнены. Он пожелал ей счастья и отправил в подарок чек на 1000 марок из денег младшего научного сотрудника Аси Каенина. Потом зашёл в пивную Киттяня в Киеваре. и с самыми теплыми отцовскими чувствами стал наливаться пивом. Ойва Юнтунин смотрел на открывавшееся перед ним бескрайнее болото Куопсу-Вуома. Тучи комаров поднимались из непролазной трясины и впивались с жалами в кожу профессионального преступника. Неужели это и есть хваленая магия Лапландии? «Дыхание болот! Фу ты чёрт!» — думал Ойва Юнтунин. Пожить здесь в уединении было все же мудрым решением. За это время убийцу рецидивиста Сиеру освободят, и тот сразу бросится искать пропавшего подельника. Бросится, как борзая, за электрическим зайцем. Однако сюда его щупальца не дотянутся. Только бы Ремис вернулся. Одному Ойве в тайге не выжить, да и тоскливо тут». Ой, возгрустью вспомнил свою роскошную квартиру в Стокгольме. Вот это была жизнь. Хорошая еда, превосходные вина, приятная музыка, умные приятели. А если хотелось общества нежных женщин, стоило лишь позвонить Стиккану и дело в шляпе. Улицейские, правда, раз в месяц наведывались с проверками, однако и к легавым привыкаешь, если общаешься с ними из года в год. Иногда случалось, что полицейские не являлись, когда Оива Юнтанин их ждал. Тогда преступник чувствовал себя одиноким и брошенным, как тяжелобольной человек, которого не навещают родные и друзья. В то же время ему становилось страшно, не задумали ли органы какую-нибудь пакость, раз никто не приходит с проверкой. Когда же после нескольких дней неопределенности полицейские являлись как бы внезапно, Жизнь опять входила в свою колею. Эти визиты явно доставляли удовольствие и самим проверяющим. Ойва Юнтунин был гостеприимным хозяином. Он с готовностью открывал ящики шкафов, демонстративно перетряхивал постельное бельё и стучал по стенам под картинами, показывая, что никаких новых тайников с последней проверки в квартире не появилось. И всегда по такому случаю угощал полицейских марочным вином с солёными палочками, чтобы немного разнообразить их однообразные будни. Ремэс задержался в кийтеле на четверых суток. И хотя Ойва Юнтунин был городским бандитом, он как-то выжил. В этом ему помогли оставленные майором продукты и небольшой навес от дождя. Вот только время тянулось бесконечно. Вспомнились юные годы, проведённые в тюрьме. Тогда тоже времени было хоть отбавляй и ничего интересного. Ойва Юнтунин коротал срок, разрабатывая самые замысловатые планы побега. Он даже думал это повторить. Но ситуация была странная, да и планирование побега не приносило уже такого удовлетворения, как в молодости. Тогда Ойва решил отправиться в ближайший лес за ягодами. Нашёл немного черники. На вкус она была не особо сладкой, наверное, недозрелая. На обратном пути Ойво провалился в болотную трясину и промок до нитки. Даже содержимое бумажника теперь пропиталось жижей. Он развёл костёр и стал сушить одежду. Вытащил из бумажника банкноты по 500 марок и разложил на камнях для просушки. Какой-то убогостью веяло от этого занятия. Неожиданно К нему присоединился новый приятель. Маленький лисёнок, которого заинтересовал полуголый мужчина, суетившийся у костра. Ойва бросил лисёнку кусок колбасы, догадавшись, что тот голоден. Щедрый и склокоченный зверёк не испугался человека, хотя он вполне мог оказаться профессиональным преступником. Лисёнок был так голоден, что рискнул обнюхать брошенную приманку, а поскольку пахло так вкусно, Он проглотил её на лету. Лисёнок даже осмелился на 20 метров подойти к костру. Когда банкноты высохли, они стали легче и разлетелись, подхваченные лёгким ветерком. Ой, Воюнтунин валялся у костра и сначала не заметил, что его деньги разлетелись по лесу. Но лисёнок, конечно, заметил сразу и подумал, что ему вновь подбросили лакомство. Смело схватил он одну бумажку и отправился во влася. Когда Ойва Юнтунин увидел, что лисенок вытворяет с его деньгами, он вскочил и кинулся собирать оставшийся капитал. Лисенок убежал по болоту Коопсу в Ома, в лес, с пятихаткой в зубах и больше Ойва ее не видел. На ягельнике он собрал остальные деньги и тщательно сложил в бумажник. Теперь он стал на пятьсот марок беднее, чем до знакомства с лисенком. К вечеру зверёк вновь появился в лесу, видимо, чтобы снова выпросить лакомства. Ойве Йонтунин крикнул, что это преступление воровать у людей деньги, и что Лисёнку лучше вернуть украденную банкноту. Однако зверёк лишь внимательно смотрел Ойве в глаза и ни единым движением не выказывал желания вернуть деньги. Он скалился, из чего можно было заключить, что его совершенно не мучили угрызения совести. Ойва Йонтунин бросил ему немного ржаных сухарей и колбасы и махнул рукой. Себя оставь. У меня вон золото пруд-пруди. Было приятно время от времени навещать заначку и гладить холодную поверхность благородного металла. Сколько страстных поцелуев подарил Ойва этим безучастным слиткам. От угла одного слитка золота Ойва Юнтонин отколол лезвием ножа кусочек, чтобы опробовать, насколько легко благородный металл поддаётся обработке. Он был мягкий, почти как свинец, от него отделялась стружка. Ойва Юнтонин отколол граммов 200-300 лапландского золота. На плоском камне тупой стороной ножа придал кускам золота подходящий размер и форму. Настоящее лапландское золото тысячелетиями отшлифовывала вода горных рек, думал Юнтунин, и старался сделать так, чтобы его золото приобрело такой же вид. Маленькие крупинки не надо было обрабатывать вовсе, они уже выглядели как надо. Тем временем майор Ремис пытался уладить дела в киттеле. Первые 2 дня он пил как свинья. Пережив страшное похмелье, Майор принялся наконец закупать всё необходимое для жизни в лесу и золотодобычи. Он приобрёл лотки, лопаты, топоры, гвозди, пилу, кайло, лом, сетку от комаров, печку для бани и котёл для воды. И к этому ещё одежду и огромное количество еды. Затем он позвонил в Рованиеми, Северенину, главному лесничему окружного управления лесным хозяйством. «Майор Ремес из Киттеля, здравствуйте. У вас в Коопсу, Вара, есть заброшенный дом лесорубов. На границе с Инон-Текио. Можно мне пожить в нем несколько месяцев?» Северянину это было на руку. Он даже денег не взял, раз там жить будет служащий высшего ранга из другого госучреждения вооруженных сил. Ремес нанял в Киттелян-Киеваре носильщиками четырех пьяных лесорубов, запихал их в такси, и загрузил все снаряжение в прицеп. Доехали до Пулью, и оттуда по лесовозной дороге до Сиятеля-Селькеа. Тут у Ремиса во время учений стоял штаб. Они выгрузили из багажника все вещи на кусок ткани, затем на плечи пятерых мужчин лег тяжелый груз. Сложнее всего оказалось справиться с котлом, его пришлось подвесить на коромысло, которое понесли вдвоем. В котел положили еще немного продуктов из карба. Груз был очень тяжелый, но за счет алкоголя караван легко двинулся в путь. Ремис взял направление на избушку в Кооп-Сувара, расплатился с мужиками и таксистом и отправился в подсурайсвара сообщить о своем прибытии младшему научному сотруднику Асикайнину. Встреча майора и бандита после долгой разлуки была очень эмоциональной. Мужчины похлопали друг друга по плечу, закурили и поделились новостями. О запое и отправленной дочери тысячи марок, майор предусмотрительно умолчал. Ойва Юнтунин рассказал о лесёнке, который украл у него 500 марок. Он приказал майору внимательно следить, сам же долго свистел, и после некоторого ожидания на опушке леса возник мохнатый шарик. Он скалился, смотрел в глаза, нагло выклянчивая лакомство. Мужчины скормили лисенку сухари и единогласно окрестили его пятихаткой. К ночи, по восточному краю Коопсу-Воама, они дошли до домика лесорубов. Это было длинное бревенчатое сооружение, построенное в 50-е годы, одна половина которого с лежанками на 50 человек предназначалась для рабочих, другая — для начальства, а между ними располагались помещения для поваров и кухня. Половина начальства вела дверь к поварам, а в жилое помещение рабочих открывалось раздаточное окошко, через которое выдавали еду. Окном жизни, называли его лесорубы, сказал майор. В помещении для начальства было четыре койки. Ойва Юнтунин расстелил свой спальник на той, что возле окна, майор Ремис у противоположной стены. Кто интересно здесь спал? спросил Ойва Юнтунин, пробуя кровать. «Кассир. Там лежанки щитоводов, а это кровать начальника», — объяснил Рэмис. «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Ойва Юнтунин. «Начальник никогда не спит возле окна, поскольку там сквозит. Он спит возле печки», — выяснил майор. «Кассиры и щитоводы спят на сквозняке. Начальник нет». Ойва Юнтунин задумался. «Кассиры С одной стороны, за всё тут платил он, значит, он кассир. С другой стороны, он боялся сквозняка. А если нам поменяться местами, предложил Ойва. Майору захотелось врезать приятелю полобешнику. Он как никак майор и дворянин, а этот младший научный сотрудник всего лишь обычный рядовой. Но тут он вспомнил о деньгах Асиканина и решил не ссориться. Майор забрал спальный мешок и расстелил его на лежанке кассира. Ойва Юнтунин пошел обживать койку начальника. Какое-то время огорченный майор ворочался в постели. Затем приподнялся на локтях и объявил. «Замечу, что в армии месячное жалование майора без надбавок за выслугу лет составляет 6200 марок». «Грязными или чистыми?» – поинтересовался Ойва с кровати начальника. Разумеется, грязными. У генерала могло бы быть и чистыми. Давай договоримся так. Я плачу тебе столько же, сколько в армии. Вычтем налоги и выплаты в социальные фонды, и получишь своё. А не слезли с нар рассчитывать заработную плату ремесла. Майор вспомнил, что подоходный налог за предыдущий финансовый год составил около 35% после всех вычетов из налогооблагаемой суммы. Чистый заработок был четыре тысячи марок. Из этой суммы вычли стоимость питания по пятьдесят марок в день и решили, что майору на руки ежемесячно будет выдаваться две с половиной тысячи. За эти деньги майор Ремес обязался работать на младшего научного сотрудника Асикайнина по восемь часов в сутки. «Будем считать, что свою первую зарплату ты уже получил». предложил Ойва Юнтунин, имея в виду аванс, который Ремис истратил в Киттеля. Ударили по рукам. Ойва Юнтунин плюхнулся на кровать и совсем как начальник распорядился. «Приготовь-ка что-нибудь на ужин. И будь добр, перебей всех комаров в доме». Майор опрыскал все помещение противокомариным средством. Затем удалился на кухню. Скоро дом наполнил аромат жареного мяса, на плите шепела сковорода. Готовя еду, майор Ремис мурлыкал известный марш. Через полчаса на столе в комнате начальства был накрыт шикарный ужин: жареный окорок, солёные огурцы, маринованный репчатый лук, свёкла, несколько дымящихся колбасок и коробка с картофельным салатом. Из напитков повар предложил простоквашу, а в завершение трапезы ещё и чашечку чая, в которую выжал лимон и размешал ложкой мёд. Цинга нам здесь не страшна, отметил он.